Часть третья. Раздался долгий пронзительный звуковой сигнал, за которым было едва слышно, как кто-то прокашлялся. Уважаемые посетители торгового центра, пожалуйста, имейте в виду, что магазины сегодня закрываются в 17.30 в соответствии с объявленным по городу комендантским часом. Мы рекомендуем вам оказывать содействие охранникам на входах и выходах из торгового центра Уэмут и вернуться домой до 6 часов вечера. Спасибо за внимание. Люди, которые замерли на месте, временно прекратив общение и блуждавшие по торговому центру, чтобы прослушать объявление, снова начали двигаться и говорить. Создавалось впечатление, что кто-то поставил видео на паузу, а затем нажал кнопку проигрывания, чтобы снова запустить его. Я посмотрела на отца. «Может, пойдём? Попробуем избежать толпы, ломящейся к выходу в последнюю минуту?» «Разумеется, если тебе больше ничего не нужно. Завтра я должна была вернуться в школу». Папа словно почувствовал, в каком взвинченном состоянии я была, поэтому предложил вместе сходить в магазин. Мне казалось, что ещё один поход по магазинам, это уже немного слишком, после нашего похода с Лизой и парнями неделю назад, но мне требовалось кое-что купить, да и возможностью провести немного времени с папой стоило воспользоваться. В пакетах, что нёс мой отец, были мой новый рюкзак, несколько тетрадей, ручек, полдюжины книг и новая пара кроссовок. Эти вещи не стала бы покупать вместе с Лизой, Они были или слишком банальны, типа тетрадей, или я бы потратила весь день, пытаясь выбрать книгу или обувь. В целом, поездка в торговые центры была хорошим делом, и почему-то это значило для меня больше, чем покупка одежды на несколько сотен долларов вместе с Лизой. Возможно, потому что эти вещи были для настоящей меня. Мы подошли к выходу, и я едва не застанала от разочарования. До закрытия было ещё полчаса, но на выходе было столпотворение». Около половины людей пытались выйти, а вторая половина просто стояла и глазела. По обе стороны стеклянных дверей торгового центра стояли солдаты, их оружие было зачехлено, но все же они выглядели довольно устрашающе. Среди солдат было два кейпа, батареи и призрачный сталкер. Я знала, что члены протектората, стражи и различные добровольцы присутствовали в местах скопления людей, особенно на территории АПП и в её окрестностях. Я предположила, что стражи были слишком молоды, чтобы работать сами по себе. И, вероятно, поэтому призрачный сталкер выполняла тут роль помощника. Пока я лежала в постели, у меня было много времени, чтобы следить за новостями. Бакуда выполняла своё обещание довести страх и панику до предела путём комбинирования непредсказуемости и мрачной определённости. Каждый день приходили новые сообщения об одном-пяти взрывах, и хотя каждый из них был в какой-то мере в интересах АПП, было невозможно предсказать, что и почему станет её следующей целью. Одна статья в интернете предполагала, что загнав АПП в угол, Герои и полиция лишь увеличат интенсивность их атак. Школы, торговые центры, офисные здания были потенциальными целями, достаточный повод для вооружённого присутствия здесь, в торговом центре. Плюсом было то, что торговый центр устроил большую распродажу почти в каждом отеле, чтобы поддержать бизнес. Возможно, не самая правильная и логичная идея, но слишком многие фирмы и работники ежедневно закупались здесь. Вход внутрь был похож на прохождение досмотра в аэропорте, проверялись сумки, Посетители показывали удостоверение личности «Ничего особенного». Когда мы подошли, на страже стоял только мегаватт из новой волны, и около него было не слишком много людей. Ещё бы, ведь в стране стояли две привлекательные опасные героини, о которых ходили противоречивые слухи. Я, конечно, понимала, зачем здесь могут пригодиться герои, но пока что они лишь замедлили движение. Зеваки вставали на пути тех, кто на самом деле уходил». Половина военных, находившихся в торговом центре, удерживали толпу подальше от дверей и героинь, пытаясь выстроить людей в очередь. Продвижение в очереди было медленным, но, признаться, было интересно, находясь в безопасности, наблюдать за призрачным сталкером о занимавшихся своими делами. Батарея была членом протектората. Когда я только пошла в среднюю школу, она недолгое время была главой стражи, вскоре она выпустилась и перешла в протекторат. Я могла предположить, что ей сейчас около 22 лет, Если только протекторат не фальсифицировал дату окончания или не придумал что-то ещё, чтобы затруднить определение реального возраста. Её сила позволяла аккумулировать энергию, когда она останавливалась и концентрировалась. Каждая секунда в режиме зарядки давала ей несколько секунд в режиме ускорения. Кроме того, в этом режиме она была физически сильней и могла использовать электромагнитные силы. Её костюм был белым и тёмно серым с полосами цвета синего кобальта, прочерченными словно дорожки на электронной плате. От вопросов о том, был ли её товарищ по команде, наручник, её парнем или братом, она застенчиво уклонилась, заставляя небольшую часть местных фанатов предположить, что он одновременно был и тем, и другим. Каждый раз, когда она появлялась на публике, интернет-форумы взрывались слухами и теориями. Мыльные оперы и исследования по папарацци никогда не интересовали меня. Если игнорировать исчезающие маловероятные шансы того, что слухи о ней в чём-то соответствуют истине, она была тем типом героя, на которого я могла бы равняться. Она была милой, усердно работала, а в тех неизбежных случаях, когда оказывалась в телевизоре с каким-нибудь придурком, пытающимся разозлить её, она неплохо справлялась с ситуацией. Батарея наклонилась и что-то прошептала на ухо призрачному сталкеру. Так явнула, повернулась и прошла сквозь стеклянную дверь, чтобы что-то сказать солдатам, стоявшим снаружи, буквально сквозь дверь. Делая это, она стала немного дымчатой, будто была сделана из плотного тумана, а ничего-то твёрдого. На мой взгляд, это было неправильно. Думаю, на её месте я бы поступала, как все, не давая окружающим лишнего повода глазеть. Я бы просто открыла дверь. Возможно, у меня было предубеждение. Отчасти я чувствовала, что должна испытывать к ней неприязнь или даже ненависть. Она ведь считала себя непримиримым противником мрака. Лиза и Алик рассказали, что призрачный сталкер была героем-одиночкой и согласилась присоединиться к стражам, чтобы не отправиться в тюрьму после того, как она зашла слишком далеко в своём стремлении к справедливости. Предполагалось, что она использует нелетальное оружие, но она нарушала это правило. В новостях кейпы всегда казались намного крупнее и производили большее впечатление. Стоит забыть про плач с капюшоном из тёмно-серой городской камуфляжной ткани и чёрный металл из маски, и призрачный сталкер превратится в обычную девушку-подростка. Почти такого же роста, как я. Батарея была сантиметров на 5 выше призрачного сталкера или меня, значит, она была ниже большинства мужчин в толпе». После того, как я оказалась вовлечена в дела кейпов, я чувствовала, что могу разглядеть человека за костюмом, на что не было способно большинство. Пожалуй, они выглядели нормальными. «Привет, Алан!» — сказал папа. «Сколько лет, сколько зем!» Я повернулась взглянуть. Я должна была удивиться или испытать потрясение, но к тому времени, когда я поняла, с кем мы столкнулись, я уже чувствовала себя опустошённой. Ра тебя видеть, Дэнни. Давно хотел связаться с тобой». «Да без проблем». Папа радостно засмеялся. Он пожал руку краснощёка выражеволосого мужчины Алан Барнс. «В такое время можем считать удачей, если мы чем-то заняты». «Твоя дочь здесь?» Алан оглянулся. «Она захотела попить, а я стою в очереди, пока она...» «Ага, вот она!» К нам присоединилась Эмма. В одной руке она держала бутылку с диетическим спрайтом. На мгновение она выглядела удивлённой, увидев меня. Потом улыбнулась. «Привет, Тейлор!» Я не ответила. На несколько мгновений повисла неловкая тишина. «Нам надо снова начать общаться, Дэнни». Отец ему улыбнулся. «Возможно, ты мог бы как-нибудь приехать на барбекю. Когда станет немного теплее, погода для этого будет идеальной». «Я с удовольствием», — согласился папа. «Как твоя работа?» «Я лучше и хуже. Есть работа для докеров, уборка и восстановительные работы, и это хорошо. А твои проекты, паром...» Я смирился с тем, что придётся несколько месяцев подождать, прежде чем снова подниму шум. Летом выборы мэра, осенью выборы в муниципальный совет. Надеюсь увидеть несколько новых лиц, людей, которые не станут отбрасывать проекты Возрождения. Тогда желаю тебе удачи. Ты так знаешь, что можешь обратиться в мою фирму, если будет необходимо. Весьма признателен. Эмма перевела своё внимание с ленивого наблюдения за героями и военными к беседе наших отцов, Мой папа увидел, что она смотрит на него, и решил вовлечь её в беседу. «А Эмма все ещё работает моделью?» «Да». Алан гордо улыбнулся. «И даже преуспевает. Но это не то, из-за чего мы сегодня здесь. Мы просто пришли на распродажу». Алан немного хихикнул. «Моя дочь не позволяла мне расслабиться ни на секунду, как только услышала о ней». «Ага, мы тоже. Я имею в виду, делаем покупки». «Тейлор задела одним из взрывов, когда всё это началось», — ответил папа. В течение недели она была дома, выздоравливала. Я подумал, что мы должны пройтись по магазинам, прежде чем она вернётся к обычной суете. «Надеюсь, ничего серьёзного?» — спросил алан «Я цела», — ответила я, не отводя взгляда Тэммы. «Хорошо. Боже, ты третий человек из тех, кого я знаю, кто оказался затронут этим кошмаром. Один из моих партнёров восстанавливается после операции. Взрыв кристаллизовал его руку, превратил в стекло. Просто ужасно», — сказал папе алан «Когда же это закончится?» Пока наши отцы говорили, я и Эмма просто смотрели друг на друга. Потом Эмма улыбнулась. Это был взгляд, который я видел слишком часто за последние несколько лет. Это была улыбка, которая встретила меня, когда я вернулась в школу из больницы. Тогда, в январе, тот взгляд, которым она сообщила мне, что ещё ничего не закончилось, то же выражение, с которым она смотрела свысока на меня, покрутую соком и газировкой в кабинке школьного туалета. Тот, которым она меня одарила, когда я вышла из душа и обнаружила свою одежду, спортивную, обычную, засунутую в унитаз. Ту же самую улыбку, с которой она перед всеми напомнила мне о том, как моя мама умерла. Звук удара подействовал на меня, словно выплеснутая в лицо вода. Орезанула боль в той полукруглой борозде, которую прочертила на моей руке одна из собак-суки, когда я встретилась с ней впервые. Рана ещё не до конца зажила. Эмма упала, врезаясь в своего отца, который выронил из рук сумки, В толпе вокруг нас раздались возгласы. «Тейлор!» – вскрикнул мой папа, ошеломлённый. Моя рука болела. Вытянув её перед собой, я словно протягивала её, чтобы пожать чью-то руку. Мне потребовались секунду, чтобы сообразить. Я что, ударила её? Эмма смотрела на меня. Глаза расширены, рот открыт. Одну руку она прижимала к лицу. Я была потрясена произошедшим не меньше. Правда, не чувствовала себя из-за этого плохо. Часть меня хотела рассмеяться ей в лицо. Не ожидала? Просчиталось, как я отреагирую. Вцепившиеся железной хваткой руки развернули меня. Призрачный сталкер, вклинившийся между мной Эммой, её тёмно-карие глаза сердито смотрели на меня из-за маски. «За что?» — возмутился Алан. «Эмма даже ничего не сказала!» «Прошу я извинить!» — папа поспешил объяснить супергероиню отцу Эммы. «Она всё ещё оправляется от сотрясения. Оно влияет на её настроение. Я не ожидал такой крайности!» «Здесь не место и не время для споров», — выговорила ему призрачный сталкер. «Если ваша дочь нездорова, то это вы несете за неё ответственность». Я испытала желание рассмеяться, отчасти из-за того, что чувствовала эйфорию, сделав хоть что-то, чтобы отомстить Эмми, отчасти из-за того, что вся эта сцена была до нелепости перевёрнута с ног на голову. Призрачный сталкер не была кем-то особенным, она была просто подростком и читала лекции моему отцу, взрослому». Для наблюдающей знамя толпы Эмма была жертвой, а я злоумышленником. Но если бы можно было сорвать маски, если бы все узнали настоящую историю, всё бы пошло иначе. Эмма стала бы агрессором, и мой папа не стал бы так терпеливо слушать отчитывающую его девчонку. Мне хватило хладнокрови, чтобы не рассмеяться. Возможно, виной был адреналин, облегчение после того, что я только что сделала. Возможно, на меня снова повлияло сотрясение, но я нашла в себе силы сделать что-то ещё. Указав на Эмму, я повернулась к папе. «Хочешь знать, почему я её ударила?» Призрачный сталкер взяла меня за лицо рукой и повернула к себе, мешая при этом говорить. «Нет, я прекращаю это прямо сейчас. Никаких доводов, никаких оправданий для твоего нападения. Мы заканчиваем. Повернись!» «Что?» Я почти смеялась, не веря происходящему. «Почему?» «Тейлор!» Устало сказал папа. «Делай, как она говорит!» В действительности это не имело значения, поскольку она заставила меня повернуться, вывернув мою руку, затем свела мои руки за спиной. «Пожалуйста, мисс», — сказал папа. «В этом нет необходимости». Призрачный сталкер связала мои запястья. Я предположила, что это были пластиковые наручники. Слишком туго. Затем она повернулась к моему отцу и сказала приглушённым голосом. «Посмотрите на эту толпу! Этих людей! Они напуганы и пытаются сдержать страх, панику и беспокойство!» «Мне всё равно, дура, ваша дочь или просто больна. Она показала свою нестабильность вместе похожим на порховую бочку. Опасно и глупо оставлять её здесь. Вы сможете снять пластиковые наручники, когда отведёте её туда, где она не сможет никому навредить». «Я не опасна», — запротестовала я. «На мой взгляд, это не так». Призрачный сталкер покачала головой и толкнула меня к выходу. «Иди домой и будь благодарна, что твоему папе не пришлось носить за тебя залог, чтобы ты смогла спать в своей постели этой ночью». Мой папа держал сумки одной рукой, Поэтому он смог сопроводить меня к двери. Он посмотрел через плечо на Алана. «Мне очень жаль. Это из-за сотрясения». Алик сочувственно кивнул, его румяные щеки стали ещё более красными из-за внимания, которое привлекло наша сцена. «Знаю, всё в порядке. Просто, возможно, ей стоит ещё на какое-то время остаться дома, а не ходить в школу». Мой папа смущенно кивнул, из-за этого я почувствовала себя паршиво. Мне стало ещё хуже, когда призрачный сталкер подала руку Эмме, чтобы помочь ей встать, пока меня уводили как преступника. Эмма сияла, улыбаясь одной из самых широких улыбок, которые я видела на её лице, несмотря на красную отметину на щеке. Улыбалась тому, как пошли в гору её дела, сообразила я, тому, как она получила шанс поговорить с заботливой супергероиней. Мы направились к машине, подальше от толпы солдаты Эммы. Две минуты я стоял у открытой пассажирской двери, а папа искал ножницы, чтобы перерезать наручники. «Я не злюсь», — сказал он мне спокойно. Когда мы устроились, он запустил двигатель и вывел машину из гаража. «Хорошо. Это вполне объяснимо. Ты эмоционально чувствительна, тебя встряхнуло взрывом. Она напоминает тебе о том, что происходит в школе. Больше, чем ты думаешь». Пробормотала я. «А?» Я смотрела на руки и потеряла запястье там, где в них врезался пластик. Если не скажу ему сейчас, не думаю, что смогу когда-либо. «Это она. Эмма». «Эээ, что?» Он казался растерянным. Я не имела желания всё разъяснять. Я просто дала ему обдумать свои слова. После долгой паузы он сказал. «О, с самого начала. Она и её друзья», — добавила я. Неожиданно хлынули слёзы, я даже не понимала, что хотела плакать. Я подняла очки, чтобы протереть их, но слёзы текли рекой. «Дурацкая травма головы», — пробормотала я. «Тупые перепады настроения». меня уже должно было полегчать». Папа покачал головой. «Тейлор, малышка, не думаю, что это единственная причина». Он остановился. «Что ты делаешь?» Спросила я, безуспешно вытирая щёку. «Мы должны попасть домой до начала комендантского часа». Он отстегнул наши ремни безопасности и обнял меня. Моё лицо прижалось к его плечу. Моё дыхание прерывалось рыданиями. «Всё хорошо», — уверил меня он. «Но...» «У нас есть время, столько, сколько тебе нужно».